Глава двадцать девятая. Пассионарность и сфера сознания. Система отсчета. Если мы примем за эталон импульс врожденного инстинкта самосохранения, L, индивидуального и видового, то импульс пассионарности P будет иметь обратный знак. Величина импульса пассионарности, соответственно, может быть либо больше, либо меньше, либо равна импульсу инстинкта самосохранения. Следовательно, правомочно классифицировать особей на пассионариев P больше L, гармоничных P равно L и субпассионариев P меньше L. Соотношением этих групп определяется уровень пассионарного напряжения в системе, в нашем случае этносе. Вслед за пассионарным толчком оно быстро возрастает, затем наступает перегрев, после которого идет медленный плавный спад, часто с задержками. Если построить кривую, то это будет фиксация инерционного процесса.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 Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которые либо не рождается, либо находятся в полном пренебрежении ради иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт или инстинкт с обратным знаком. А поскольку нет и не может быть этноса, не связанного с первичным взрывом пассионарности, то она является величиной, соизмеримой для всех этносов. Следовательно, мы можем классифицировать все этносы по степени возрастания и падения пассионарного напряжения этнического поля. Наличие флуктуаций несколько осложняет этот принцип, но не слишком, потому что схема быстрый подъем пассионарности и медленная утрата действительно для всех известных нам этносов. Это не может быть случайностью, поэтому мы можем считать пусковой момент этногенеза подобием толчка, сообщившего этнической системе инерцию, утрачиваемую при сопротивлении среды.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 Иными словами, оно должно быть разбито на разряд импульсов, направленных к сохранению жизни, и другой разряд – к принесению жизни в жертву иллюзии.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 Не значит хорошие или полезные, а отрицательные плохие. В физике же катионы и анионы, а в химии кислоты еще лучше, не имеют качественных оценок. Вообще надо отметить, что только в общественной форме движения материи есть смысл противопоставлять прогресс застою и регрессу. Поиски осмысленной цели в дискретных процессах природы – неуместная телеология. Как горообразование ничем не лучше денудации, а зачатие и рождение такие же акты жизни организма, как смерть, так и в этнических процессах отсутствуют критерии лучшего. Но это не значит, что в этногенезе нет системы движения или даже развития, просто в нем нет переда и зада. В любом колебательном движении есть только ритм и большая или меньшая напряженность, частота. Условимся о терминах. Положительным импульсом сознания будет только безудержный эгоизм, требующий для своей реализации как цели рассудка и воли. Под рассудком мы условимся понимать способность выбора реакции при условиях, это допускающих, а под волей способность производить поступки согласно сделанному выбору. Следовательно, все... Тактильные и рефлекторные действия особи из этого разряда исключаются, равно как и поступки, совершенные по принуждению других людей или достаточно весомых обстоятельств. Но ведь внутреннее давление императив либо инстинкта, либо пассионарности также детерминирует поведение. Значит, и его надо исключить наряду с давлением этнического поля и традиции. Для свободных или эгоистичных импульсов остается небольшая, но строго очерченная область, та, где человек несет за свои поступки моральную и юридическую ответственность. Тут мы опять сталкиваемся с невозможностью дать дефиницию. Да практически она и не нужна. Коллективный опыт человечества четко отличает вынужденные поступки от преступления. Убийство при самозащите отличается от убийства с целью грабежа или мести, обольщение от изнасилования и так далее. В середине XIX века делались попытки отождествить такие поступки, но это было беспочвенное резонерство. Достаточно вспомнить скрытую литературную полемику Толстого и Достоевского. В наше время очевидно, что, сколь бы ни была разумна забота человека о себе, она не дает ему основания сознательно нарушать права соседей или коллектива. Разумному эгоизму противостоит группа импульсов с обратным вектором. Она всем хорошо известна, как, впрочем, и пассионарность, и также никогда не выделялась в единый разряд. У всех людей имеется странное влечение к истине, стремление составить о предмете адекватное представление, красоте, тому, что нравится, без и справедливости, соответствие морали и этики. Это влечение сильно варьирует по силе импульса и всегда ограничивается постоянно действующим разумным эгоизмом, но в ряде случаев оказывается более мощным и приводит особь к гибели не менее неуклонно, чем пассионарность. Оно как бы является аналогом пассионарности в сфере сознания и, следовательно, имеет тот же знак, назовем его Аттрактивность, от латинского attractio, ionis, влечение. Природа аттрактивности не ясна, как, впрочем, и природа сознания, но соотношение ее с инстинктивными импульсами самосохранения и спасионарностью такое же, как в лодке соотношение двигателя, весла или мотора и руля равным образом соотносится с ними разумный эгоизм, антипод аттрактивности. Поэтому мы можем положить выделенные нами разряды импульсов на координаты подсознания, на абсциссу сознания, на ординату. Нужно ли такое сложное построение и для чего?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 У всех людей, живущих, живших, и тех, которые будут жить, в каждом отдельном случае будет одна и та же. На первый взгляд, это противоречит наблюдаемой действительности. В самом деле...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 Падают быстрее легких. Только опыт Галилея доказал, что сила тяжести одинаково действует на пушинку и ядро, а разница в скорости падения зависит от постороннего явления — сопротивления воздушной среды. То же самое имеет место в сюжете, занимающем наше внимание. На рисунке изображен обратный импульс – пассионарность. При алгебраическом сложении его величина компенсирует величину той или иной части импульса, изображенного на положительной абсциссе, а иногда даже ее всю. Величина импульса P может быть меньше импульса инстинкта, величина, которую удобно принять за единицу, равна ему – И больше него только в последнем случае мы называем человека пассионарием пример p равно единице князь андрей балконский из сочинений графа толстого p меньше единицы Чеховский интеллигент, еще меньше просто обыватель, а за ним следует босяк, суппассионарий из ранних рассказов горького, еще ниже кретины и дегенераты. А если пассионарное напряжение выше инстинктивного? Тогда точка, обозначающая пассионарный поведенческий статус особи, сместится на отрицательную ветвь абсциссы. Здесь будут находиться конкистадоры и землепроходцы, поэты и ересиархи, и, наконец, инициативные фигуры вроде Цезаря и Наполеона. Как правило, их очень немного, но их энергия позволяет им развивать активную деятельность, фиксируемую везде, где есть история. Сравнительное изучение кучности событий дает первое приближение определения величины пассионарного напряжения. Ту же последовательность мы наблюдаем в сознательных импульсах, отложенных по оси координат. Разумный эгоизм, то есть принцип «все для меня» в лимите имеет стабильную величину, но он умеряется аттрактивностью, которая либо меньше единицы, за которую мы принимаем импульс себелюбия, либо равна ей, либо меньше нее. В последнем случае мы наблюдаем жертвенных ученых, художников, бросающих карьеру ради искусства, правдолюбцев, отстаивающих справедливость с риском для жизни. Короче говоря, тип Дон Кихота в разных, так сказать, концентрациях. Значит, реальное поведение особи, которую мы имеем возможность наблюдать, складывается из двух постоянных положительных величин и двух переменных отрицательных. Следовательно, только последние определяют наблюдаемые в действительности разнообразие поведенческих категорий. Собственно говоря, все описанные импульсы подходят под принятое в психологии определения доминанты. Однако для нашей задачи необходимо выделить несколько определенных доминант и оставить без внимания прочее, например, либидо, как не имеющие для нас значения. Еще важнее установить векторность избранных доминант, что позволяет уловить их соотношение. Применим концепцию к этногенезу. Для изучения психологии отдельной особи предлагаемая точка зрения и система отсчета дают очень мало. Поскольку уровень пассионарности является врожденным признаком, присущим человеку на протяжении его жизни, то соотношение величин не меняется. Что же касается аттрактивности, то она меняется под влиянием других людей учителей, друзей, учеников, и, значит, ее изменчивость зависит от воздействия коллектива, а не особи. Зато при изучении этногенеза принципы предложенной концепции весьма удобны, хотя при настоящем уровне знаний и возможностей результаты могут быть выражены только в условных соотношениях.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 Многочисленные уклонения от схемы, например, обрывы развития или смещения за счет посторонних вмешательств, легко учесть и исключить из рассмотрения основной закономерности. Столь же легко можно потом их учесть при синтезе, то есть восстановлении действительной истории народа. Отслоим случайность от закономерности. Возьмем для примера группу разных людей, и допустим, что нам известны пассионарность и атрактивность каждого из них. Тогда для каждого найдется место уже не на осях координат, а на плоскости между осями. В каждой четверти расположится категория людей особого склада, определяемого только психофизиологической конституцией. Как видно из чертежа, моральный критерий во внимание не принимается, что позволяет рассматривать предложенную классификацию как естественно-историческую, дающую возможность объективного рассмотрения предмета. Предположим, что у нас имеются данные для нанесения на систему координат не только одного момента, но, скажем, 10 с интервалами в 100 лет. Таким образом, мы получим выражение вариации пассионарного напряжения за средний период жизни этноса. Будь у нас возможность измерить величину p и выразить данную величину численно, в этом случае можно было бы просто построить кривую изменения пассионарного напряжения, а затем найти уравнение, описывающее кривую математически. Но пока приходится ограничиться феноменологическим описанием. Однако и это дает для исследования довольно много. Насыщенность интервала времени событиями всегда сопоставима с насыщенностью другого интервала. Эти соотношения наглядно выражены в подробных синхронистических таблицах, но не обращали на себя внимания историков, потому что отраженное в них явление колебания пассионарности не было учтено. Теперь эти таблицы обрели смысл и значение. Место пассионарности в историческом синтезе. Может показаться, что здесь уделено так много внимания описанию пассионарности, потому что автор придает последний значение решающего фактора, но это не так. Учение пассионарности привлечено лишь для того, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся при однобоком изучении этногенеза. Не замена учения о примате социального развития в истории, а дополнение его бесспорными данными естественных наук – вот цель теоретического введения, необходимого для исторического синтеза. Сноска, оценку предлагаемого подхода. Смотрите в работе «Вопросы философии». 1971 год, номер первой страницы, 158-я, конец сноски. Теперь целесообразно показать соотношение между четырьмя главными группами причинных воздействий на этнические процессы. Две из них высшего ранга, две – подчиненные. В общем виде это будет схема, Но именно схема нужна для отделения случайного от закономерного, постоянно сопрягающихся в любой из исторических и географических дисциплин, ибо и те, и другие изучают переменные величины, изменяющиеся во времени и воздействующие на этногенез. Первым и главным фактором общественного развития является рост производительных сил, вследствие чего имеет место изменение производственных отношений, а тем самым и организации общества. Этот глобальный процесс всесторонне обобщен в марксистско-ленинской теории исторического материализма. Второй фактор, определяющий не импульс, а ход процессов этногенеза – географическая среда, игнорирование роли которой Колесник правильно назвал географическим нигилизмом. Сноска. Колесник. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Конец сноски. Но и преувеличение значения географической среды, то есть географический детерминизм, о котором мы уже упоминали, не приводит к положительным результатам. Сноска. Исаченко. Детерминизм и индетерминизм в зарубежной географии. Вестник Ленинградского университета, 1971 год, номер 24, страницы 85-96, 1972 год, номер 6, страницы 85-95. Конец сноски. Это остроумно показал Плеханов в полемике с лабриолой, заметив, что современных итальянцев конец XIX века окружает та же естественная среда, в которой жили древние римляне, а между тем как мало похож темперамент современных нам данников Менелика на темперамент суровых покорителей Карфагена, сноска Плеханов о материалистическом понимании. Истории. Сочинение. Том 8. Страницы. 254-255. Конец сноски. Можно было бы возразить, что антропогенное воздействие в течение 2300 лет изменило ландшафт Италии, но тем не менее очевидно, что незамена буковых лесов лимонными рощами и зарослями Максвиса привела итальянскую армию к поражению под Адуей. Сочетаясь, эти могучие факторы определяют лишь общее направление социально-исторических процессов, но не индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия. Сноска. Плеханов. К вопросу о роли личности в истории. Страница 298. Конец сноски. А именно такие мелочи часто ведут к созданию или разрушению консорций, иногда к сохранению или рассеиванию субэтносов. Редко, но все-таки отражаются на судьбах этносов, а в исключительных случаях могут оказать воздействие и на становление суперэтноса Примеры таких исторических зигзагов – компенсирующихся на данных отрезках истории, приведены Плехановым в цитированной работе достаточно обильно, хотя исключительно на материале истории Европы. Аналогичные данные из истории Дальнего Востока читатель обнаружит в нашей степной трилогии. Сноска. Лев Гумилев. Первое. Древние тюрки. Москва. 1967 год. Второе. Хунну. Москва, 1960 год. Третье. «Поиски вымышленного царства». Москва, 1970 год. Конец сноски. Таким образом, можно выделить фактор низшего ранга – Логику событий, где учитываются короткие цепочки причинно-следственных связей, сами по себе закономерные, но для процесса высшего ранга, являющиеся случайностями. В свою очередь, эти краткие закономерности, постоянно обрываемые в ходе истории, зависят от случайностей второй степени и так далее. Сноска. Плеханов. К вопросу о роли личности в истории. Страница 294. Конец сноски.